Глава 25. Вопреки ситуации. Примитивный, на мой взгляд, но вполне оправдывающий себя транспорт, слегка наклонившись вперед, нес нас дальше. У этих машин есть и дополнительные движки для максимальной тяги по прямой. И сейчас мы неслись на скорости около 550 км в час, но лететь далеко и долго. Тем более нам попалась устаревшая модель. Да и понятное дело, более слабые бойцы могут и попозже прибыть или вообще опоздать. Лететь предстояло еще немало. Техномагический движок мощный, и КПД у него высокий, но едва-едва дотянет дистанции полета. «Как бы на войну не опоздать!» — подсокала София. «Вряд ли она короткой будет!» Не волнуйся, а еще обидно, но я там довольно бесполезен. Не полезу же я с мечом в обстреливаемую кучу тех тварей». Вздохнул, и девушка, что сидела рядом, хмыкнула и положила руку мне на ногу. «Эх, слабый ветер вообще мало поможет, вот и постреляем», — добавил Рейн. Внезапно запищала тревога, а через пару секунд Вертолет тряхнуло, и звук двигателей стал неровным. Началась болтанка, а по визору шлема пошли помехи. Эми и очень мощная распробила изоляцию вертушки, а электромагнитное оружие — сложная штука и дорогая. — Падаем! Мы падаем! — раздался испуганный крик Рейна, полный помех. Вертолет болтало но крепления сидений удерживали нас. София рядом испуганно вскрикнула и схватилась за левую руку. «Дерьмо! Ладно, есть идея, лишь бы хватило сил и времени». Правой рукой нащупал кнопку на шлеме, отключавшую связь. Покров от ядер мало чем поможет, но все уже запустили его. Импульсы маны скрыли колебания, источаемые словесным заклинанием. С каждым словом нагрузка на душу угрожающе усиливалась. Люди не предназначены для этой магии. Она была не такой уж мощной, но это мой предел. Я понимал смысл, удерживал его. Основы вселенной в этот короткий миг следуйте моей воле. Исказите пространство, проведите границы. Разум задавал настройки. Я протягивал слова необычного языка, который никак не могли создать люди. Мы летели на достаточной высоте, и двигатели отказали не полностью. К счастью, пространственный барьер. Вокруг части салона, прикрыв нашу группу и людей рядом, Закрылся белый купол. А через секунду сильно тряхнуло, и барьер тотчас лопнул. А, -а, -а, -а, а! Взвывал я от отдачи разрушенной магии, резко вытянувшей из меня много маны. Но она приняла основную нагрузку. Отсек искорежила, но там, где возник барьер, в значительно меньшей степени. Вокруг раздавались стоны людей. Сверкало множество покровов, но уже куда меньше. Я же огляделся. Задний люк был в очень прочном каркасе, и вертушка упала, наклоненная вперед. Пространство слева от нас оказалось превращено в сплошную груду обломков. Но задняя часть вертушки почти уцелела, в том числе с моей помощью. София стонала особенно болезненно. Из левой ноги торчал вылетевший из пола кусок стали, и текла кровь. Я отстегнулся и проверил рану. Глубокая, но вроде не пробила артерию, а вот кость, скорее всего, задела. «Софи, потерпи, сейчас помогу! Лекарь, тут есть целитель!» Люди приходили в себя и тоже быстро осматривались. Выжило лишь около трети пассажиров, и, кажется, они не поняли, что их спасло. «Отойди, я сам!» Один из магов оттолкнул меня от Софии и занялся раной. «Снять-то с железяки ее несложно, сидушка без разделителей, но будет больно. Вот только меня волнует то, что нас сбило. Остальные наши были в порядке» и я метнулся к кнопке открытия люка. Электрика работала еще в достаточной степени, и дверь хоть и скрипнула, но стала открываться. Снаружи послышался гул. «Напавшие! Напавшие на нас!» — крикнул я, подхватив с пола валяющийся игольник среднего класса. Удобное пехотное оружие, скорострельное и не слишком тяжелое, в отличие от рельс. Магазин содержит несколько сотен игл довольно крупного калибра. Рядом же на специальной стойке висел мой меч, который я отправил на законное место на спину. Люк в это время открылся, и я выглянул наружу. Там обнаруживается нечто, когда-то бывшее крупным флайером. Корпус весь мятый, грубо сваренный и покрашен в матовую черную краску скорее всего, антирадарную. Сбоку приварено какое-то продолговатое устройство, а из открытых боковых дверей на тросах спрыгивает десант. Никаких гербов. Опознавательные маячки брони выключены. Да и это в основном, кажется, устаревшей модели. Многие грубо груболатанные, но на вид исправные. Выглянув за корпус, заметил еще один, с другой стороны обломков. Нас окружали. Мы находимся посреди недавно засеянного сельскохозяйственного поля, только еще лишь невысокая поросль покрывает землю. — Кто тут старший? Что делаем? — обратился я к группе. Софию уже сняли с железки, но она сейчас только с места пострелять сможет. Связь уже глушили, даже рации работали плохо. «Уничтожить преступников, они не оставят нас в живых», приказал один мастер разрушения, ветеран. Он самый сильный из оставшихся магов. «Прикройте меня, вломлюсь в ближний бой, их слишком много». «Сдавайтесь, сложите оружие, и мы вас пощадим», раздалось снаружи. «Игнорировать, нападение должны обнаружить, справимся или дождемся подкрепления, собрать оружие и приготовиться к битве», — приказал ветеран. Его темно-синюю броню весьма продвинутой модели поцарапало при падении, но повезло, что он попал к нам. «Обстреливаемся отсюда, обломки какое-то время выдержат». Нападающие поняли, что сдаваться мы не собираемся, и открыли огонь. Как окружающие нас, так и все еще сидящие в дверях их флайеров за пулеметами на стойках. Мы в заднице, очень-очень глубокой. Маги ударили по острову вертолета, наше убежище хотели разрушить, а в открытый проход по вышедшему вперед мастеру разрушения Стали бить аккуратные молнии, лучи света и очереди из пушек. Нас хотели взять живьем, скорее всего, меня, остальных они убьют. Да сдался я вам, черти, откуда столько рвения? Я еще отходил после перегрузки от специфичного применения магии и просто прильнул к прицелу высокомощной пушки. Мастер разрушения ударил мощным лучом света и убил одного из напавших с краю. Они явно не ожидали, что тут будут такие сильные люди. Нет, вероятнее они ожидали, что после падения мы будем не в кондиции, но броня сохранит жизнь. В обломках еще чувствуются ауры, но мы не можем им помочь. Я старался минимизировать число противников, стреляющих в нас. Длинная очередь, доведшая ствол до перегрева, прошила одного автоматчика, что металл, слабые ветровые удары. Я же начал нагнетать в пушку холод, она умела использовать его для остывания. Только по нам били и сзади. Вертолет не был тяжело бронирован, это же летающая машина. Корпус машины корежился и плавился, там сильный огневик. Покидаем вертолет, используем обломки для прикрытия. Отступать некуда, следите за тем, чтобы концентрировать огонь и пробивать щиты, кричал наш командир. Его щит то и дело прошивали слаженные удары врага, но слои щитов остальных пока держались. Мы сбежали по трапу, недостающему до земли. Кольцо вокруг нас сжималось. Дальними атаками в плен не возьмешь. Человека слишком легко убить. Хардвин уже закидывал тенью самых слабых врагов, поддерживая ураганные удары Рейна, который достал боевой хлыст, светящийся и искрящий молниями. Хлопнуло. И щит одного из близко подошедших врагов замерцал от попавшего в него лезвия на кончике хлыста. Следом полетели ледышки. София отбивалась, повиснув на шее Мии. Щиты слабаков сдавали один за другим. Вот только их слишком много, наши силы кончатся быстрее. Мия прекратила свой спектакль. С сине-золотым мерцанием в воздухе появлялись льдинки и с внушительной скоростью стартовали во врагов, поддерживая меня. Лед после удара щит испарялся облачком энергии. Псевдоматерия – магическая вода, требующая мало энергии на временное воплощение. В этом мире секрет подобного ох, как мало кто знает. Увы! Она все еще лишь боевой маг второй степени. Первый наш удар позволил оттеснить врагов, выбив часть слабаков. Но среди них тоже были сильные маги. Оставалось только зажимать гашетку, удерживая щиты. Мы смещаемся так, чтобы хотя бы со спины быть прикрытыми обломками, что уже изрядно расплавили и разворотили. Выживших сослуживцев там уже не осталось, и кольцо окружения сжималось. Щиты врагов перекрывали друг друга, и наш резерв и боезапас таял. Кто-то из наших кидает прихваченные гранаты, но их чуть не вернули нам ударом силовой волны. Сбоку раздается крик, одного из выживших солдат убили. Щиты пробило, и мощная молния прошила его. Наш мастер разрушения уже просто держал щиты как мог, позволяя нам отстреливаться. Сам лупил из крупного пистолета и встроенного в массивный наруч лазера, но он не может удержать непроницаемый купол на всех нас. Его основной целью стал вражеский мастер разрушения, бьющий молниями, Слабее нашего, только это пока спасало. Летательные аппараты напавших кружили рядом, позволяя пулеметчикам непрерывно обстреливать нас. Бежать тут просто некуда, мы посреди поля. — Осторожно! — крикнул кто-то сбоку, и я резко дернулся. Хардвин падал, голову пробила очередь врага, а об его торс разбиваются каменные шипы геоманта. Их броня выдержала, но не крупнокалиберную винтовку. В груди закипает ярость. Из-за меня. Скорее всего, на нас напали из-за меня. «Дайте вспышку света!» Требую я у мастера разрушения, но меня игнорируют. «Я в ближнем бою смогу больше. Просто дайте яркую вспышку!» «Хрен с тобой! Вперед!» Рявкнул он. И сбоку полетел шарик, что вспыхнул, как маленькое солнце расплавленного реактора. Визор затемнился, но яркий объемный свет закрыл всем поле зрения. Я усилил щиты до предела и рванул на уже близко подошедших врагов. Хочу импланты и усиление тела. По мне не успели вменяемо ударить. Я оказался перед удивленными напавшими, что ни разу за это время не целились в меня напрямую. «Лабиринт!» Вокруг возникает иллюзия. Настроенный визор теперь отображает оставшееся максимальное время работы. «Дернуин! Призыв!» «Пока клинок материализуется, я резко обхожу противника сбоку» все еще сжимая штурмовую магнитную винтовку, выплевывающую последние снаряды. На поворачивающегося человека в вертикальном ударе опускается меч. Сквозь прозрачный визор вижу лицо женщины среднего возраста, осознающей свою кончину. Клинок ее чуть ли не располовинил, легко прорезав дешевый материал сочленений у воротника. Меч... Чиркнул и по управляющему блоку, что обычно располагается в груди, хотя вряд ли у них идет запись видео. Рывком вытаскиваю меч, одновременно толкнув тело влево, чтобы ускориться. Своим телом и аурой пробиваю щит двух стоящих рядом врагов. Очередь мощного игольника уходит в державшего купольный щит. Первые снаряды сбивают барьеры его брони, пока я бегу к ним. В меня стреляют, но щиты пока держатся. Второй человек пытается уклониться, но пылающий дирнуин вскрывает нагрудную броню, как консерву. Из раны вырываются языки пламени, а короткий вопль невероятной боли заглушает стрельбу вокруг. Снаряды магнитной винтовки Наконец попадают в более слабые места брони, и щитовик заваливается, сжавшись и заорав, попал я в том числе в локтевой сустав. Отзыв меча! Левая рука опустела, меч, пронзивший напавшего, просто растворился в реальности. В меня улетел поток энергии. Под хаотичной маной лабиринт иллюзий начинает рушиться. По его границам специально бьют. В визоре теперь отображено время перезарядки. Нужно продержаться. Выпускаю опустевшую винтовку, и стратившую последние снаряды, и хватаю правой рукой свой меч, а левой вынимаю пистолет. Резкий уход влево от бегущего на меня с мечом. Еще одна женщина, скинувшая поврежденный шлем. Лицо перекошено от ярости. Снова стрельба, подкрепленная взрывами холода. Она не умела фехтовать или просто не вспомнила как из-за недостатка опыта. Впала в ярость и просто размахивала мечом, как дубиной. Удары силовой магии от мага равного ранга не смогли сбить меня с ног. От большей части я вообще уклонился, а потом засадил клинок в бок. Ядро колебалась от нагрузки резких рывков гравитонки, то утяжеляющий мое оружие, то облегчающий для более резкого маневра. Меч вошел сантиметров на 15. Истошно завопившая женщина стала падать, хватаясь рукой за лезвие и пытаясь его вытянуть. Поздно. Урон внутренним органам фатальный. Брюшная полость изжарена. «Отступаем! Отступаем!» — кричал кто-то. «Нет! Идем до конца! Схватить его!» Выдергиваю клинок из слабнущей руки и облегчаю броню. На меня бежит еще один. Поток магии тени пробивает мои щиты, а снаряды игольника локально пробивают артефактный, работающий в режиме перегрузки. Чувствую удары, но не боль. Лабиринт иллюзий пока перезаряжается. Не успеваю сманеврировать, он слишком быстр. Меня хватают за руку. Ауры сталкиваются, и барьеры не могли остановить это. Магия тени ударяет в руку, принося всеобъемлющую слабость. Контроль массы, удвоение. Он коснулся меня, и сейчас на всю доступную мощь ядра Едва не раскалывая его, утяжеляю скафандр схватившего меня, продавив ауру человека внутри. Человек испуганно гаркнул и пошатнулся, оступился, не превратился в кровавую кашицу на полу. До чего я слаб. Мою руку так и не выпустили, и падающий назад враг потянул меня за собой. Но я успеваю поджать ногу и упираюсь ему в живот коленом. Резкий рывок, и рука освобождена. Сам буквально вставляю игольник в упор к его шее и спускаю, точно в сочленение брони. Мужчина закрехтел и дернулся. Ему конец. Правая рука болит от теневого поражения. На ноге ощущаются сильные ушибы но вскакиваю на ноги и тут же прыгаю на землю от промелькнувшего мимо огненного шара, что прикончил бы меня. Таймер истек. Лабиринт! Вокруг снова возникает купол иллюзий, а я прыгаю вперед, убирая игольник. Там стоял человек, выстреливший в меня чем-то вроде ловчей сети, и она упала ровно на то место, где я только что лежал. Дернуин! Второй клинок возникает в левой руке, и я бью вертикально. Напавший выставляет длинное оружие для блокирования. Маленькая сила удара позволила лишь прорезать корпус бронекостюма. Он пытается отпрыгнуть, пока я облегчаю меч для предельно скоростного укола. Сам человек бьет молниями, пробивая изоляцию брони. Тело сводит судорогой шока, но для него поздно. Выпад попадает в таз, и я пронзаю его насквозь. «Отозвать, дернуин!» Меч исчезает, и из прожаренной дыры в теле хлынула кровь. Человек хватается за рану и визгливо вопит, пока я едва остаюсь на ногах. Тело подчиняется плохо, но удерживаю обычный меч в правой руке. Неуверенный шаг вперед и буквально всем весом падаю с уколом в живот. Клинок попадает между гибкими пластинами дешевой брони и с трудом ее пробивает. Иллюзия распадается, сердце бешено бьется. Там еще много людей и летающие аппараты, их сбивать нечем. Однако нарастает какой-то гул, рев реактивных движков. Заспавшей иллюзией вижу приближение десятка ракет.